Глава 55 «Дорогая моя, я не приму от тебя никаких объяснений и не желаю их слышать», — решительно заявила Мелани, осторожно положив худенькие пальчики на дрожащие губы Скарлетт и заставляя ее умолкнуть. «Ты оскорбляешь самую себя, и ли и меня, даже думая, что между нами необходимы какие-то объяснения. Ведь мы трое» как солдаты сражались вместе на протяжении стольких лет. Так что мне даже стыдно за тебя. ну как ты могла подумать, что досужие сплетни могут возвести между нами стену? Да неужели ты считаешь, я поверю, будто ты ему Эшли? Какие глупости! Ведь я же знаю тебя, как никто в целом свете. Ты думаешь, я забыла? Как самозабвенно ты жертвовала собой ради Эшли, Бой и меня». «Забыла все, что ты сделала, начиная с того, что спасла мне жизнь, и кончая тем, что не дала нам умереть с голоду? Ты думаешь, я не помню, как ты шла, босая, со стертыми в кровь руками и за плугом, в который была впряжена лошадь того Янки, шла, чтобы мне и моему ребенку было что есть? А если я это помню, то как могу поверить всяким гадостям про тебя?» Я не желаю больше слышать ни слова от тебя, Скарлетт Ухара, ни единого слова. Но Скарлетт запнулась и умолкла. Ред покинул город частому назад, с Бонни и Присси, и к позору и злости Скарлетт прибавилось отчаяние. А сейчас, когда не стала ее защищать, тогда как сама она, Скарлетт, чувствовала себя глубоко виноватой, Этого она и вовсе не в состоянии была вынести. Если бы Мелани поверила Индии Арчи, оскорбила бы ее на празднике или хотя бы холодно приняла, она могла бы еще высоко держать голову и обороняться всеми видами оружия, какие имелись в ее распоряжении. Но при воспоминании о том, как Мелани, стоя рядом с ней словно тонкий сверкающий клинок, помогла предотвратить ее падение в глазах общества? С каким достоинством, с каким вызовом смотрела она на всех? Скарлетт понимала, что, если быть честной, надо во всем признаться. Да, выплеснуть из себя все, начиная с тех далеких дней на освещенном солнцем крыльце Тары. К такому шагу Скарлетт побуждала совесть — которая хоть и долго молчала, но все еще способна была поднять голос. Совесть истинно верующей католички. «Покайся в грехах своих и понеси наказание за них в горе и смирении». Эллен сотни раз повторяла ей это, и сейчас, в критическую минуту, религиозное воспитание Эллен дало себя знать. Она покается. «Да, покается во всем» в каждом взгляде, в каждом слове, в тех немногих ласках, которые были между ними. И тогда Господь, возможно, облегчит ее муки и даст ей покой, а наказанием ей послужит изменившееся лицо Мелани, на котором вместо любви и доверия появится ужас и отвращение. «О, какое это будет тяжкое наказание!» с болью подумала Скарлетт. До конца жизни помнить лицо Мелани, знать, что Мелани известна, какая она мелкая, низкая, двуличная и неверная, какая лгунья. Когда-то мысль о том, чтобы швырнуть правду в лицо Мелани и увидеть, как рухнет рай, в котором живет эта дурочка, опьяняла Скарлетт, представлялась ей игрой, которая стоит свеч. Но сейчас за один вечер все изменилось, и ей меньше всего хотелось так поступить. Почему, она и сама не знала. Слишком много противоречивых мыслей теснилось в ее мозгу, и она не могла разобраться в них. Понимала лишь, что страстно хочет, чтобы Мелани сохранила о ней высокое мнение. Так же, как когда-то страстно хотела, чтобы мама считала ее скромной, Добрый, чистый, понимала, что ей глубоко безразлично мнение всего света, безразлично, что думают о ней Эшли или Ред, а вот Мелани должна думать о ней так же, как думала всегда».